Алмаз Раджамальтанский, Матан. Этот большой, 367 каратов в сыром виде алмаз размером с голубиное яйцо принадлежит к числу самых известных и, пожалуй, самых таинственных камней. На рубеже 19-20 веков он считался одним из крупнейших алмазов мира. Но вот уже много лет о нем нет ни слуху, ни духу, и вдобавок у специалистов появились серьезные основания полагать, что это вообще не алмаз. В отечественной литературе с легкой руки Пыляева, выпустившего в девятнадцатом столетии книгу о драгоценных камнях, этот камень называется раджамальтанский, хотя правильное его название матан. Матан название небольшого княжества на западном побережье острова б о р н е о между Пантианаком и Сароваком. Добыча алмазов здесь в очень небольших количествах ведется с начала XVIII столетия. Главный алмазоносный район расположен в бассейне реки Ландак. Драгоценные камни таятся в слое довольно грубого гравия на глубине до одного метра. Здесь же попадается рассыпное золото и корунды. Местные алмазы отличаются высоким качеством. Как правило, они бесцветны, но нередки находки желтоватых и канарейчно-желтых камней. Раджа Мальтанский, если это действительно алмаз, претендует на звание самого большого драгоценного камня, когда-либо находимого на Барнео. Возможно, что он также найден в ландакских к о п я х хотя другое название этого алмаза, Раджада Нау, подразумевает, что местом находки могла быть река д а н а у протекающая на юго-востоке острова. В ее долине также находят алмазы. Раджамальтанский никогда не подвергался огранке. За большой размер, чистоту и неповторимый блеск этому камню приписывали сверхестественные ъ свойства. Считалось, что от него зависят плодородие земли и богатство страны, что с помощью этого камня можно исцелить всевозможные недуги, надо только выпить воду, в которую он был опущен. Камень последовательно принадлежал четырем поколениям матанских раджей. которые считали его фамильной реликвией и неизменно отвергали все предложения продать его. Они настолько дорожили алмазом, что практически не показывали его гостям, опасаясь, что великолепие камня пробудит зависть у алчных соседей, и те попытаются силой отобрать драгоценный камень, символ королевского величия. Очень немногим европейцам удалось увидеть алмаз. Один из таких счастливцев, капитан британской службы, вспоминал, что прежде чем показать ему камень, раджа потребовал, чтобы гость ни в коем случае не касался его руками. Алмаз был принесен на золотом подносе и, по свидетельству очевидца, был размером с грецкий орех и имел голубовато-металлический оттенок. По оценке одного из английских ювелиров, этот камень мог стоить около 270 тысяч фунтов стерлингов. Рассказывают, что в начале XIX -го столетия голландский губернатор Батавии предлагал за него сумму эквивалентную 150 тысячам долларов, плюс два брига с полной оснасткой и целый склад оружия и боеприпасов. но г о р д ы й Раджа отклонил это предложение. Возможно, он все-таки погорячился и ему следовало согласиться на предложение голландца, ведь позже в 1868 году выяснилось, что это никакой не алмаз, а всего на всего горный хрусталь. Правда, результаты этой давней экспертизы довольно сомнительны. По одной из версий Правители Маттана не согласились показывать подлинный камень и заменили его имитацией из кварца. Да и сама компетентность специалистов, изучавших камень, остается под вопросом. Тем не менее повторные квалифицированные проверки подлинности камня до сих пор не п р о в о д и л о с ь И вдобавок судьба самого алмаза остается неясной. Похоже, что раджам альтанский навсегда отойдет в область легенд, так и не раскрыв своей тайны.